Отряд ОВД расположился в подвале здания ОВД. О его присутствии, как и о настоящей должности Бредова, знали только Сергей Швец и его заместитель Потапенко. Получив сообщение о выходе поезда из столицы, Бредов прошел к начальнику штаба и сообщил. Наемники и боевики державы начали движение. Швец поднялся из кресла, прошелся по кабинету. Я одного не понимаю почему российские спецслужбы внедрили в банду наемников своих людей, подвергая их реальному смертельному риску, Они проинформировали нас о планах господина Миковича и его руководства. А ты уверен, Сергей, что в этом случае поезд пошел бы к Зареченску? Не пошел бы. Так и хорошо. Наемников и боевиков переправили бы в город другим путем. Ты уверен, что из Зареченска не ушла бы информация о том, что ополчению известен новый план путчистов. При подготовке к отражению первого штурма наши планы не стали достоянием вражеской разведки, в том числе переброска из Ручеевска диверсионно-штурмового отряда Константина Волкова. Кстати, его люди и сейчас находятся около города, в тлу гвардейцев. Боевики не предпринимают никаких действий по их поиску и нейтрализации. Провалы, учат Сергей. Столицы наверняка извлекли уроки из поражения. То, что диверсионные группы вышли к городу, еще не означает, что противнику о них неизвестно. Поэтому в Москве приняли решение снять главную угрозу для Зареченска во время следования так называемого поезда дружбы. Но что могут сделать ваши спецы? Мы рассчитываем на уничтожение как наемников, так и боевиков. Смелый расчет. Если все пройдет в штатном режиме, У тебя будут прямые доказательства привлечения путчистами, иностранных наемников, а также нахождения среди них российских спецов. Нет, Сергей, наши парни так и останутся наемниками. Если они попадут в плен, то ты будешь представлять их в СМИ как наемников. Но таковых расстреливают на месте, без суда и следствия. Согласен. Так и надо. Но об этом поговорим позже. Бредов вздохнул и сказал. К сожалению, никто не может просчитать, чем закончится бой в поезде. Но в случае неудачи, главная угроза будет снята применением российской группы спецназа и твоего отряда быстрого реагирования. Швец опустился в кресло. Да, тяжело придется ребятам в поезде. Твоим подчиненным на блокпостах придется не легче, когда на штурм вдруг попрут боевики Национальной гвардии. До этих-то мы успокоим. А вот в поезде... Силы и средства есть, а помочь не можем. Парни, которые вошли в штурмовую группу, профессионалы. Они сами выбрали эту работу. Ладно, Михаил Викторович, сейчас обсуждать решение Москвы не имеет смысла. Изменить уже ничего нельзя. Мы благодарны вам за помощь. Когда группа должна начать действовать? После поселка Червоный. Литерно идет без остановок. Его прибытие запланировано на 16 часов. Значит, спецы начнут работать примерно в 14. У них будет 2 часа на решение задачи. Что, мало? Времени-то хватит. А вот сил? По-моему, мы возвращаемся к закрытой теме. Тебе лучше заняться подготовкой к отражению атаки Национальной Гвардии. Наши отряды готовы. Мы отобьем штурм. Если гвардейцы вообще сунутся в город после тех подарков, которые мы им приготовили. Ну что ж, я буду у себя и постоянно на связи. Где-то в три часа надо будет перебросить нашу группу в район вокзала. Сделаем. Хорошо, не прощаюсь. Если что-то будет нужно, Михаил Викторович, обращайтесь прямо ко мне. А что мне нужно? Если только чайник с водой да банку кофе. Вам доставят кофеварку. Бредов улыбнулся, ну и славненько. Так называемый поезд дружбы без остановок шел к Зареченску. Дисциплина была построже в вагонах, где находились боевики Запада. Глинж в первом вагоне, лютый в третьем, полностью держали под контролем по 15 своих подчиненных. Дисциплина обуславливалась еще и тем, что боевики, уже имевшие печальный опыт столкновения с защитниками мятежного города, Просто опасались предстоящей операции. Да, они были готовы убивать, резать, жечь кого угодно. Женщин, стариков, детей. Но не хотели умирать сами. Никто не знал, что ждало их в Зареченске. Даже присутствие в среднем вагоне наемников не придавало духа боевикам радикальной националистической организации. В отличие от державников, наемники вели себя раскованно. Для них подобные задания являлись обычной работой. Они жили по принципу – пан или пропал. Семей у них не было. Никто не ждал дома солдат удачи. Им бы заработать побольше, да хорошенько погулять на дорогих курортах. Деньги для них были всем. Вот сейчас многие играли в карты. Испанец Диего Флорес закурил в купе и тут же был отправлен в тамбур. Грек Барит терпеть не мог табачного дыма. Как только Флорис вернулся, вышли покурить захит Кулаев и Лечи Бакаев. «Тебе, Леча, со сланом Геннапа в 14 выйти в противоположный тамбур и перейти в третий вагон», – приказал Кулаев. «Работаем по группе Лютова? Да. А сейчас пусть подойдет Варга». Бакаев бросил окурок на пол, растоптал его, прошел в вагон. Шандар Варга играл в карты с Петром Глибаном. Бакаев на секунду задержался возле купе и легонько кивнул в сторону переднего тамбура. Варга показал, что понял. Бакаев вернулся на место и упал на свою полку, над которой на сетке для мелочей и вешалки для полотенца висел его автомат АК-74. Все оружие наемников, как и боевиков, обязательно находилось рядом с ними. Варга вышел в тамбур. Кулаев быстро отдал приказ. «Ты, Глебан, в 14, выходите в этот тамбур и работаете по первому вагону». Проговорив это, Кулаев прошел в вагон. В тамбур тем временем заглянул Грег Баррит. Увидел Варгу, прикурившего сигарету. «Ну и надымили. Что за дурная привычка? Как будто больше некому сократить вам жизнь». «Грег...» Варга повернулся к Барретту. По-моему, курить или пить кефир – это мое личное дело. Командовать будешь в Зареченске. Вот тогда твое слово станет законом. А сейчас просто уйди, если что-то не нравится. Барец сплюнул на пол, вошел в вагон и силой захлопнул дверь. Варго усмехнулся. Поезд проходил мимо какого-то населенного пункта. Играя свою роль, к окнам предбанников вышли медсестры. Кулаев увидел девушку, которая передала ему задание от генерала Александрова. Он вышел в предбанник, открыл дверь в туалет, в тамбур, убедился, что там никого нет и сказал. «Надо предупредить двоих бойцов. Сможешь?» – спросил он, любой стройной фигуры Вики Голубевой. «О чем?» «Они работают со мной. Здесь. В 13 часов должны выйти в тамбур. Где находятся бойцы?» В пятом купе. Попробую. Не получится сразу? Повторю попытку. Осторожней. Барит смотрит за всем. Заметила. Будто в подтверждении слов Кулаева, командир отряда тут же подошел к ним. Вика быстро сориентировалась. Не надейся, парень, сказала она, когда Барит был уже в предбаннике. Мне твои вонючие доллары не нужны. В чем дело? Спросил Барит по-русски которым тоже владел неплохо. Виктория кивнула на Кулаева. Это у своего подчиненного спросите. Она прошла мимо барита и зашагала по вагону. Американец тяжело взглянул на чеченца. Я спросил, в чем дело. Кулаев усмехнулся. Не напрягайся, Грег. Просто я предложил этой девочке заняться любовью в туалете. 500 баксов за 15 минут. Отказалась, да еще и возмутилась. «Шлюха! А строит из себя девственницу!» «О чем я предупреждал за хит? «Ладно, за Давай считай, что ничего не было. Так, обычный треп. К девушкам больше не подходить. Мог бы и не говорить». Барит отправился обратно ко второму купе, где размещался вместе с заместителем. Во время перепалки американца и Кулаева Голубева на несколько секунд остановился возле пятого купе и поговорила так, чтобы услышал ближний к ней мужчина. «Вы двое работаете здесь». Потом она пошла в купе проводников, где устроились девушки. Кулаев видел это из-за спины Барета. Осталось предупредить Воронова, но с этим пока спешить не следовало. Времени до начала операции оставалось еще более чем достаточно. Капитан Шатунов и старший лейтенант Холдов с половины четвертого утра находившиеся в задней кабине тепловоза приступили к действию в одиннадцать состав уже час был в пути машинисты успокоились и расслабились Холдов спросил Шатунова «Как думаешь, Дима, бригада в курсе, кого и для чего везет в Зареченск?» «А черт ее знает! Какая нам, собственно, разница?» «Разница, Дима, есть» Если машинист и помощник в курсе карательной операции, то и церемониться с ними не следует. Они такие же боевики, значит можно с чистой совестью валить их. А если эти люди используются в темную, то это совсем другой расклад. А мы у них спросим. Так они тебе и скажут. Кто же будет подставляться? Естественно, в любом случае заявят, что нихрена не знают. В худшем для себя случае начнут плакаться, что их заставили, взяв всеми в заложники. Шатунов покачал головой. Но ты, Костя, нашел, чем заморачиваться. Зачем нам валить машинистов? Сдадим их ополченцам в Зареченске. Пусть те с ними разбираются. Наше дело обеспечить, чтобы поезд вошел в город по расписанию, без боевиков и наемников. Это уже задание спецгруппы, но не исключено что тебе, Костя, придется помогать им. — Придется, помогу. — Ты готов? — спросил Шатунов, зарядив пистолет. — Готов. Проделав то же самое, ответил старший лейтенант Холтов. Офицеры СВР двинулись по боковому проходу к кабине машинистов. Более серьезное оружие, два ак 74 у они оставили в задней кабине. Появление посторонних людей буквально ошарашило машиниста и помощника. Шатунов наставил пистолет на машиниста. Спокойно. Не надо лишних движений. Холдов приставил пистолет к затылку помощника. Тебя это тоже касается, парень. Да ясно все, пробормотал тот. Будем знакомы. Мы те, кто должен заменить вас. Как понимаете, не по приказу господина Миковича. Мы представляем ополчение города Зареченска, куда вы везете вагоны с боевиками-радикалами и наемниками. «Какими боевиками?» – воскликнул машинист. «В вагонах медперсонал, лекарства, оборудование». «Ну, конечно», – Шатунов усмехнулся. «Это кемобильный госпиталь». «Ты мне дурочку-то не гони, мужик. Не прикидывайся, что не знаешь, кто находится в вагонах. Сколько тебе заплатили за эту поездку?» «Ничего не понимаю», — сказал машинист. «Фамилия и имя», — потребовал Шатунов. «Горюн Тимофей Степанович. Помощник Григорий Василенко». «Значит, Тимофей Степанович, говоришь, что ничего не понимаешь». «Ладно. Поверю и объясню». «В вагонах находится 30 боевиков Организации Держава. Знакома такая?» Машинист кивнул. «Кто же о них не слышал? Прославились на Майдане». Вот. А с ними 20, точнее 22 наемника со всего света. Направляются они в Зареченск, чтобы вместе с национальной гвардией устроить в городе бойню. Их задача – стереть Зареченск с лица земли, уничтожить всех жителей, от почтенных стариков до грудных младенцев. Слишком уж не нравится нынешние хунти, что Юго-Восток не принимает переворот, их власть. А ты, Тимофей Степанович, вместе с помощником гонишь состав, чтобы бандиты засветло успели сделать свое дьявольское дело. «Так кто вы после этого?» Голос подал Василенко. «Честное слово. Мы не знали ни о каких бандитах. Да, нам заплатили неплохие деньги за этот рейс. Но ведь мы вроде как в зону проведения антитеррористической операции едем». Шатунов взглянул на Холдова. «Ты им веришь?» Нет. Тогда придется убрать их и самим вести состав дальше. «Погодите!» – воскликнул машинист. «Что значит убрать?» «Что-то для своих лет ты слишком многого не понимаешь, Тимофей Степанович. Убрать – это значит пристрелить вас к чертовой матери и выбросить из тепловоза». «Не надо!» – выкрикнул помощник. «Мы же действительно ничего не знали. По крайней мере, я не знал. У меня мать больная. Свадьба на той неделе». «Ладно». Не будем вас убивать. Но при условии, что точно выполните наши указания. Да ради бога, сказал машинист. Вот как чувствовал. Нехорошая поездка. Что-то в ней не то. Жена провожала так, будто прощалась. А еще сон. Сон твой, Тимофей Степанович, расскажет в Зареченске. Но зачем вам надо, чтобы поезд пришел в Зареченск, если в нем находятся головорезы? «А вот это не твое дело. Ты веди состав, а мы постоим рядом. Посмотрим. Как скажете?» «А нас потом арестуют?» – спросил Василенко. «Я не знаю, что будет потом. Но могу сказать, что произойдет прямо сейчас, если вы не прекратите ненужные базары. У вас связь со столицей есть?» «С диспетчерским пунктом? Часто общаетесь?» «Пока еще не говорили. Нас, если что, должны вызвать». А предупредили, что вы должны подать сигнал тревоги, если что-то произойдет во время движения. Приказывали сообщать о проблемах по рации. Где она? Да вон висит. Тимофей Степанович, пройдет сигнал вызова, ответишь, что у вас все в полном порядке. Понял? Да как не понять? Хорошо, что хоть это ты понял. Работайте. Если не повязаны с боевиками, то скоро вернетесь домой. Шатунов повернулся к помощнику. «Ты, Гриша, и свадьбу сыграешь, и матери поможешь». Помощник сказал. «Нам зеленый». «Вижу», — ответил машинист. «Скорость на этом участке 60 км в час». Бригада работала. Поезд шел вне расписания, и Кулаев все чаще выходил в проход или тамбур. Время приближалось к двум часам. Он должен был заметить сигнал на начало операции. Значит, ни в коем случае не пропустить поселок Червонный. Командир штурмовой группы увидел населенный пункт. Переезд. Возле опущенного шлагбаума стоял мужчина в полосатой рубашке, который уронил свернутую газету. Сигнал прошел. Следовало начать операцию. Кулаев двинулся вдоль купе, подмигнул Бакаеву, подал знак Варги. У пятого отсека он спросил у Ампара. Зажигалка есть? Моя сдохла. Есть. Офицер группы передал командиру зажигалку. Кулаев тихо проговорил. На позиции. Начинаем. Воронина в передний тамбур. Работа по стандартной схеме. Он забрал зажигалку и двинулся в задний тамбур. Вскоре мимо него прошли Бакаев и Генаба, которые были должны работать против державников в третьем вагоне. В тамбур вышли Заур Ампар и Денис Дзюба. Ампар сказал, в первый вагон ушли Варга и Глебан, Воронов в противоположном тамбуре. Значит, действуем так. Бакаев не успел договорить. Дверь со стороны вагона открылась. И в тамбур вошли Грег Баррит, Рэй Кларк и Арчи Смит. Что за сборище? Почему движение в вагоне? Это ты у меня спрашиваешь? Кулая взглянул на командира отряда. «У тебя. Где еще двое, которые вышли следом за этими?» Американец кивнул на Ампара и Дзюбу. «А мне до них какое дело?» «Соседний вагон прошли. Для чего? Спроси у них». «Я спрошу, но сначала разберусь с тобой. Ты мне сразу не понравился, как и твой земляк. Вы, чеченцы, народ наглый и хитрый. Я был против вашего включения в отряд. Но его формировал поляк Сташик. Что за игру вы затеяли? Тебе что, не нравятся чеченцы? А я вот совпадение терпеть не могу американцев. Но у нас хоть есть одно существенное достоинство, которого у вас никогда не было и нет. Ты о чем? Чеченцы это воины. Американцы это дерьмо. Ты пасть свою вонючую закрой, заявил Смит, выйдя вперед. А то я тебе ее навсегда захлопну. Он выхватил пистолет. Но Заур Ампара опередил его. Он в самом начале перепалки достал свой ПМ с глушителем и держал его за спиной. Когда Смит поднял ствол, Ампар нажал на спусковой крючок. Раздался хлопок. Наемник со стажем получил пулю между глаз и сполз по закрытой двери на пол. В голову Кларку выстрелил Дзюба. Барит бросился на Кулаева. Захит перехватил его выпад. Развернул к себе спиной и одним движением. Сломал американцу шею. «Вот так!» – проговорил Кулаев. «Лучшего начала и быть не могло!» В третьем вагоне раздался громкий хлопок. Там начали действовать Варга и Глебан. Кулаев приказал. «Ампар, ближнее купе! Прострел соседнего! Далее прикрытие! Пошел!» Ампар вошел в вагон. «Хлопки взбудоражили наемников?» Но они пока еще не осознали, что происходит. Из крайнего, ближайшего к заднему тамбуру купе, высунул голову Милан Вутерс. Ударом ноги Ампар отбросил бельгийца к столику, вошел в отсек и выстрелил из пистолета с глушителем в голову наемника. Он тут же схватил автомат Вутерса, быстро перешел в соседнее купе и открыл огонь по перегородке. В шестом купе раздались вскрики. Пули легко пробили хлипкую стенку и вонзились в тела Бруно Гала, Марка Лоретти и Франка Хемиса. Ампар двинулся к проходу, но смертельно раненый Хемис все же сумел дать ответную очередь. Стрелял он назад, ничего не видя, но попал именно туда, где находился ампар.